26. Ритуал посвящения – самая красивая церемония из всех придуманных жителями Галилео. Каждый год на нее собирались люди со всей планеты, все, кто может ходить. Зачастую привозили даже лежачих, чтобы они усладили свой взор. В этот же раз все было наперекосяк. Атрибуты праздника были неизменными, но ничто не могло воодушевить людей. Ни пышные одежды служителей секты, ни богатые угощения, разложенные по многочисленным столам, ни песнопения в честь храбрых рыцарей и богинь. Не шло веселье. Настроение у общества в целом было подавленное. Конечно, на многих повлияла череда землетрясений. Раньше их не наблюдалось. Даже в памяти самых старых жителей Галилео и в преданиях ничего о них не сказано. Да и нечаянная смерть одного из участников испытаний тоже многих подкосила. Но было что-то еще, нечто иное. Над собравшимися в центре витала некая уныние, Словно переворачиваешь последнюю страницу очередной легенды и понимаешь, что все закончится плохо. Ничего главный герой не сможет противопоставить ни Ганебо, ни Миномаре. Потому что он не Ветрогон. Отсутствие светила тоже сказывалось. В былые годы тоже частенько праздновали под сектантскими прожекторами, но тогда все были уверены, не сегодня, а завтра солнце обязательно взойдет. А теперь многие видели, что с ним что-то не в порядке. Никогда еще оно себя так не вело. И все, абсолютно все пропиталось усталостью и распадом. Все и все, кроме, вероятно, прошедших испытания. Молодые люди, благополучно сдавшие тесты, выстроились недалеко от центрального фонтана. «Вы все...» — даже голос первого глашатая оказался слегка надтреснутым. «Прошли испытания и теперь имеете право на пару. Прошу выйти, добровольные пары». Вышли Ярик и Лилиан, Макс, с Энджи и еще десяток пар, что выбрали друг друга до празднования Дня Семени. Слово взял главный служитель. «Смотрю, у нас пополнение в добровольных». Его глубокий бас, казалось, вибрировал в костях собравшихся. Ни у кого не возникло вопроса, о ком это он, потому что взгляд его упирался в Макса. Молодой человек поклонился сектанту. «Да», — сказал он, — «мы привязались друг к другу за время, проведенное на испытательном поле». Главный служитель смотрел на него, не моргая. «Ты еще можешь рассчитывать на профессионально подобранную пару?» «К этой же девушке», — он кивком головы указал на Энджи, — «у нас много вопросов». «Я сделал свой выбор», — сказал Макс. «Смотри», — произнесла Энджи, — «он прав. Я могу превратить твою жизнь в ад». Макс еще раз поклонился сектанту, затем повернулся к Энджи и стиснул ее ладонь в своей. От с тобой для меня рай». «Как знаешь», — улыбнулась Энджи, — «я предупредила». Главный служитель кивнул им, однако было видно, что он не удовлетворен выбором Макса. Но вопреки своему желанию вести дальнейшую дискуссию здесь и сейчас не намерен. «Итак, юноши и девушки», — пропел первый глашатый, — «доказавшие, что могут считаться полноправными членами общества, прошу всех пройти к центральному фонтану». Добровольные пары сделайте по три глотка воды из него, подумайте о любимом человеке, затем произнесите его имя и передайте свои признания в любви. После этого прочитайте послание, переданное вам. Если поймете, что сомнений ни в вас, ни в партнере не осталось, говорите: я и мерек твой навеки и мерек. Не имеющие доселе пару, подойдите сначала к главному служителю. Он объявит, с кем вы проведете остаток жизни. Затем каждая пара получит неугасимую искру. Когда закончите, ждем вас на всенощных гуляниях в вашу честь. Однако помните, что в эту ночь вы должны оставить силы и друг для друга. Да прольется семя! «Да прольется семя!» — поддержал его нестройный хор. Финальная часть праздника началась, и сразу же обнаружились проблемы. Когда добровольные пары пошли исполнять тысячелетний ритуал, выяснился весьма удручающий факт. В центральном фонтане не было воды. Ни капли. Тут же среди сектантов началась суета. Минут через 15 на площадь прикатили бочку с водой. Молодые люди принялись наполнять свои кружки и продолжать непреложный ритуал. Но внутренне все понимали, что это не то же самое, что вода из фонтана. Затем дело дошло до любовных писем. Читая послание Энджи, Макс поразился его глубине и тому, как обычные на первый взгляд слова Могут так красиво сочетаться, словно играя с мыслями. Поверх листка бумаги он увидел лицо Артура, которое буквально пылало ненавистью. Рядом с ним стояла высокая и плотно сбитая девушка. Судя по всему, парень остался недоволен выбором секты. Но это были его проблемы. Как ни странно, Кармину досталось Обри. Макс хмыкнул, должно же было толстяку повести, хотя, глядя на эту девицу, провезение вспоминалось в последнюю очередь. Все ночные гуляния оказались довольно унылыми. Не так я себе все это представлял, сказал Ярик, глядя на жиденький фейерверк. Да, до меня доходили слухи, что раньше все это дело веселей проходило согласился Макс, опрокидывая очередную кружку пива. «Просто все чувствуют непрочность, вот и не могут веселиться», — сказала Энджи. «Непрочность чего?» — уточнила Лилиан. «Непрочность бытия». «Ладно», — Ярик сладко зевнул. «Я лично не собираюсь тут всю ночь торчать. Давайте глянем, где нам комнаты выделили». «Согласна» сказала Лилиан и улыбнулась своему новоиспеченному мужу. А я бы на природе поспала, ответила на это Энджи. Да, оттуда звезды лучше видно, согласился Макс.